Издательский дом союз, и издательство покидышев и сыновья представляют Александр Волков. Зодчие. Часть первая. Юность Голована. Глава первая. На охоте. Стреляй, Андрюша! Голос замер, и только свистящее дыхание показывало как трудно человеку в смертельном единоборстве со зверем. Охотник медведь, могучие, громоздкие, приникли друг к другу точно в дружеском объятии. Спина человека гнулась под косматыми лапами, но он удерживался невероятным напряжением мышц. СТРЕЛЯЙ! Мальчик лет двенадцати с луком в руке стоял неподалеку. В лице его не было ни кровинки, но серо-зеленые широко расставленные глаза смотрели решительно. Андрюша выжидал, когда медведь окажется под прицелом. Удобный миг настал, и мальчик решился. Стрела впилась в голову медведя возле левого уха. Острая боль заставила зверя оторвать от спины охотника правую лапу и ощупать раненное место. Лапа опустилась силой, сломала стрелу и загнала в рану. Зверь взревел. Испугать хочешь? Охотник вывернулся, выхватил из-за пояски нож. Тятенька, тятя! Беги за елку! прохрипел охотник. Но Андрюша не подумал бежать. Вторая стрела ударила в маленький налитой кровью глаз зверя. Полослепленный медведь Взревел еще яростнее и бросился на человека. Тот, отскочив, ответил могучим ударом ножа в левый бок зверя. Смертельно раненый медведь, падая, хватил лапой по голове охотника. Удар смягчил и шапкой, все же человек рухнул вниз лицом. Только теперь Андрюша испугался по-настоящему. Он бросился к неподвижному телу отца, попытался перевернуть его. Но плотника Илью односельчане недаром прозвали Большим. Андрюша не мог сдвинуть его с места. Долго возился мальчик около отца. Наконец Илья опомнился. — Живой! Живой! — обрадовался Андрюша. Илья попытался двинуться и не мог. Слабость сковывала члены, голова кружилась. — На деревню! в и набеги, сынок! Мужиков зови! Андрюша огляделся. Вечерело. В лесу за порошенным снегом было тихо. Ближайшие ели ясно виднелись от нижних широких лап до острых темных верхушек. Но дальше все сливалось в серебристом мутном тумане. Андрюша вздохнул. Полянка, на которой лежал медвежий труп, да слабо шевелился раненый охотник, показалась мальчику такой родной и уютной. Однако не может же отец пролежать на снегу долгую зимнюю ночь. «Я пойду, тятя, пойду! А ты-то как? Не бойся, я отлежусь!» Встав на лыжи и, оглядевшись в последний раз, Андрюша заспешил к дому. Вот следы. Они указывают обратный путь. Мальчик внимательно приглядывался к чуть видной лыжне. Дева Бутина добрых полтора десятка верст наберется. И не скоро вернется он с помощью. Андрюша бежал, сжимая лук в руке. В лесу быстро темнело. На беду начал порошить снежок. «Занесет следы, заблудишься!» — со страхом шептал Андрюша. И вот следы окончательно исчезли. Андрюша напрягал зрение. Со всех сторон мерещились тропки. «Где же настоящее?» Мальчик упал на снег и заплакал. В лесу раздался волчий вой. Не разбирая дороги, Андрюша понесся по лесу. Через несколько минут он прислушался. Вой донесся с другой стороны. Или он сбился с направления, или волки окружали его. Надо было искать убежище. Андрюша заметался среди деревьев, а волчьи голоса слышались ближе, ближе. Он попытался вскарабкаться на елку, но гибкие лапы опустились, осыпав его снегом. Было чего прийти в отчаяние. Андрюша выбежал на поляну. Посреди стояла сосна с низко начинающимися ветвями. Спасение. Быстро вскарабкался Андрюша на дерево и вовремя. На полянку выскочили волки и взвыли, не то с досады, не то с радости. Потом обступили сосну и уселись как собаки, ждущие подачки. Андрюша прижался к стволу. Время тянулось нескончаемо. Вдруг мальчик вздрогнул, покачнулся, а волки привскочили точно по команде. Оказывается, Андрюша задремал и чуть не свалился с ветки. Он распустил пояску привязал себя к дереву. Но спугнутый сон уже не приходил. Андрюше представилось, что отец погиб, и он заплакал. Вот и дрожь начала пробирать его. Оцепенение сковывало тело, мысли путались. Андрюшу снял утром старый лепун, осматривавший селки. Мальчик был без сознания. Соорудив салазки, старик повез его в Выбутино, гадая, куда девался Илья Большой. Афимья заголосила, когда в сенце внесли бесчувственного сына. Она поняла, что с мужем случилось несчастье. Андрюшу раздели, оттерли снегом. Мальчик бормотал «Кятя! Медведь!» Больше ничего от него не добились. Долго колесили охотники по лесу. Лишь к вечеру добрались до поляны, где дрался Илья с медведем. На снегу валялись обглоданные кости, виднелись пятна крови. Мужики завздыхали и понурили голову. Покончился наш Илья. Вдруг старик-ляпун воскликнул. — Стой, мужики! Из берлоги пар идет! В самом деле из лаза поднимался легкий пар, заметный только охотничьему глазу. Кто в берлоге? Медведь или... Еще не веря в счастливый исход дела, мужики двинулись к лазу, держа наготове рогатины и ножи. — Кто добрый человек? — послышался изнутри слабый голос. Из медвежьей берлоги на четвереньках выполз Илья Большой.